Глава 23. Амортизация шока: Как добиться взаимопонимания с эмоциональным партнером? Вам знакома такая ситуация. Вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня и больше всего на свете хотите немного тишины и спокойствия, а если повезет, еще и немного понимания. Но вместо этого партнер огорошивает вас с порога. Знаешь, что твоя дочь Вытворяла сегодня в школе. Она унизила меня перед председателем родительского комитета. Когда я предложила приготовить что-нибудь для распродажи, она заявила уверенно, люди готовы заплатить сколько угодно, лишь бы не есть отстойные безглютеновые печенья, которые делает моя мать. Я забочусь о том, чтобы она правильно питалась, а она выставляет меня на посмешище. Вы считаете себя спокойным человеком, а вашего партнера — иррациональным. Поэтому, когда ваш партнер начинает кричать, вы кажетесь себе успокоительным в форме человека и бормочете что-то вроде «хорошо, хорошо, успокойся, все в порядке», она просто пошутила. Или «я знаю, она может сказать какую-нибудь грубость, но в душе она хороший ребенок». Или «послушай, у меня тоже был тяжелый день, но все позади, давай успокоимся и сменим тему». И в этот момент все становится только хуже. Угадайте почему. Вы не потушили огонь. Вместо этого вы плеснули в него жидкость для розжига. — Успокоиться, — кричит ваш партнер, — тебе легко говорить. С тобой она себе такого не позволяет, потому что она тебя почти не знает. Я тебя почти не знаю. Все потому, что ты женат на своей работе. И, кстати, а где молоко, которое я просил купить по дороге домой? Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю? Что происходит? Вы пытаетесь сохранить спокойствие, рассудительность, рациональность и делаете все неправильно. Вашему партнеру нужно, чтобы кто-то поглотил стресс. Спросите об этом Бена, который усвоил этот урок тяжелым способом. — Мой брак — смесь Бэмби и Дня Сурка, — сказал мне Бен. — Почему? — спросил я. Почти каждый день, когда я ухожу с работы, я чувствую себя милым олененком, который скачет по лесу и хочет увидеть семью. А потом бах! Энджи стреляет в меня из дробовика, потому что я что-то не так сказал или заявляет с порога «У нас проблема». И это происходит в считанные секунды, как будто она ждет, как бы до меня докопаться. Я даже куртку снять не успеваю. И что происходит потом? — спросил я. — Я пытаюсь ее успокоить, но от этого она заводится еще сильнее. — Расскажи мне про Энджи. — На самом деле она потрясающая, — сказал Бен. — Не представляю, что бы я делал без нее. Она и работает, и следит за домом, в том числе ухаживает за Джеком, нашим сыном, у которого тяжелый случай аутизма, и заботится об Эбби, нашей дочери, которой 12 лет. С ней все проще, но без проблем не обходится. Энджи помешана на контроле, она в какой-то степени перфекционист, и дети сводят ее с ума. Бен рассказал мне, что родители Энджи развелись, когда ей было одиннадцать. Ее отец почти не вмешивается, но мать вечно ее критикует. Энджи кажется, что она не может ей ни в чем угодить. — Вы считаете, что Энджи стала склонна к критике и перфекционизму под влиянием матери? — Безусловно, — ответил Бен. Но, к чести Энджи, она сама терпеть не может эти свои качества. Но когда она в состоянии стресса, а из-за Джека она находится в нем каждый день, проявляется ее худшая сторона. Я взглянул Бену в глаза и спросил, «Вам не кажется, что Энджи когда-нибудь мечтала о том, чтобы Джек никогда не появился на свет или, что еще хуже, исчез из ее жизни навсегда?» Ой! вскрикнул Бен. Он выглядел шокированным, но на мгновение задумался над моими словами, затем он произнес... Кажется, она намекала пару раз в очень плохие моменты, что хотела бы, чтобы он не родился, но всего остального я ни разу не слышал. То есть она никогда не говорила, что мечтает о смерти Джека. Это безумие, конечно же, нет. Как вы можете такое говорить? Бен был явно встревожен моим вопросом. Если. «Мы подвергаемся серьезному стрессу, как любящий контроль и порядок Энджи при уходе за Джеком. Когда он ведет себя хуже всего, мы испытываем напряжение», ответил я. «А в стрессовой ситуации низшая часть нашего мозга берет контроль над разумом, и мы думаем только о том, как это все прекратить». Я спросил Бена, пыталась ли Энджи разобраться с поведением Джека или со своим поведением по поводу сына, заставляя его в наказании сидеть на одном месте? — Да, она так и делает. — Откуда вы знаете? — спросил Бен. — Все просто, — ответил я. — Как вы сказали, Энджи хороший человек и не хочет стать похожей на мать. Поэтому, когда Джек доводит ее, она вынуждена что-то сделать, чтобы не ожесточиться и не причинить ему вред. Поэтому так она дает себе возможность передохнуть. Кроме того, ей нужно выплеснуть эмоции, чтобы отогнать дурные мысли. И тут появляетесь вы, Бэмби. То есть, переспросил Бен. Поскольку подсознание Энджи говорит ей, что все это закончится, только если Джек умрет, она не может позволить себе так думать. В результате она отыгрывается на вас, и поэтому, что бы вы ни говорили или делали, это не помогает. Проблема в том, что Энджи пытается избавиться от мыслей, которые кажутся ей чудовищными. Глаза Бена стали наполняться слезами. «Ух ты! Теперь все стало на свои места. Что я могу сделать?» «В психологии есть термин «управляемый катарсис», — объяснил я. «Это означает, что вы ощущаете те же ужасные чувства, что и она, и говорите с ней о них. Например, спросите Энджи. Ты когда-нибудь злилась на Джека настолько сильно, что хотела, чтобы он исчез из нашей жизни? Потому что на твоем месте я бы задумывался о подобном. Больше того, если бы ты не присматривала за ним, я бы сам непременно начал так думать, и эта мысль меня ужасает. Услышав такое от вас, она не будет чувствовать себя столь одинокой и казаться себе плохим человеком. На практическом уровне я посоветовал Бену снять нагрузку с Энджи, взяв на себя часть забот по дому. «Не ждите, пока она сама попросит», — сказал я, — «потому что это только увеличит ее стресс». Бен попробовал следовать моим рекомендациям, и хотя в их доме не всегда царит абсолютное спокойствие, ситуация стала гораздо лучше. По вечерам Энджи говорит Бену «привет» или даже обнимает его, а не стреляет в него из дробовика. Управляемый катарсис поможет любому эмоциональному человеку, которому необходимо выпустить пар. Этот метод особенно эффективен, если ваш партнер заботится о маленьких детях или мятежных подростках, либо ухаживает за пожилыми родителями. И вот почему. Будучи родителями, мы убеждены, что должны любить своих детей каждую секунду. В результате, когда дети совершают по-настоящему плохой поступок, что случается со всеми детьми, родители пугаются враждебных мыслей по отношению к ним и перенаправляют негативные эмоции на более безопасную мишень, например, на партнера. Большинство людей считают, что должны беспрекословно любить родителей. Поэтому, если у них возникают недопустимые мысли о родителях, ее рак — это просто ужасно, я хочу, чтобы она поскорее умерла, мишенью становится партнер. Говоря психологическими терминами, происходит «замещение». Когда мои пациенты шокированы желанием выразить гнев по отношению к родителям или детям, либо находятся в ситуации, при которой боятся выражать открыто свои эмоции, они нападают на меня, потому что так безопаснее, и поскольку я понимаю, что происходит, я отношусь к этому с пониманием. Теперь в такой ситуации оказались вы, и тактика живого успокоительного не принесет желаемых результатов. Вместо этого сделайте то, что усвоил Бен. Станьте живым амортизатором. Подсказка. Когда хороших и любящих людей охватывают невыносимые и жестокие мысли, они готовы на все, чтобы избавиться от них, в том числе выместить злобу на вас. План действий. Первое. Подумайте о ком-то, кто ведет себя по отношению к вам в негативном и враждебном ключе, критикует вас. Второе. Если этот человек злобен и жесток по своей натуре, просто держитесь от него подальше. Третье. Однако, если вам кажется, что он ведет себя так из-за невысказанных эмоций, представьте себя на его месте и скажите, если бы мне пришлось столкнуться с подобным, я был бы вне себя и, наверное, хотел бы сделать что-то плохое. С тобой такое случалось? Это важно. Не задавайте вопрос, если не готовы услышать правдивый ответ.